Глава д е с я т Лидочка. Так-то предложение, произнес Руслан, а потом виновато развел руки в стороны. Но какое-то неподготовленное. Я лишь улыбнулась, потому что давно заметила, что когда мужчина расслаблялся, когда становился домашним человеком, то говорил мне то, что таил у себя на душе. Мне было приятно понимать, что у него на меня далеко идущие планы. Честно, после сегодняшней сцены я вдруг поняла, что мне нужна моя семья, та, что будет всегда и везде горой за моей спиной и никогда ни на что не променяет. Это можно исправить. Неожиданная идея пришла мне в голову, что быстро слезла с кресла и побежала в дом. Плет потеряла где-то по пути. но зато нашла фольгу из под шоколадки, которую ели племянники Руслана. Вместе с ней и подобранным пледом я совсем скоро вернулась обратно. Цветы вот, указала рукой на клумбу. Кольцо делай. Руслан просиял и быстро сел на свое место, чтобы скрупулезно смастерить колечко. А я сидела рядом с ним, пила чай и довольно жмурилась. Вот он. Моя вторая половина, который сегодня пыхтел рядом, сверлил недовольным взглядом Платона, что тот довольно быстро уехал. А родители, они меня обещали поддержать, а вышло с о б с т в е н н о как и всегда. Помню, когда нам подарили по квартире на двадцатилетие, то мебель я покупала за свой счет, как и делала частичный ремонт. Мне тогда четко сказали: я девочка. Мне мужа самой искать и к нему переезжать, а Платон мальчик, ему в свой дом везти. Обидно тогда было дожути, тем более я еще толком-то и работать не начала, еще профессию не познала, училась. Вот и приходилось крутиться и вертеться самостоятельно, что-то откладывать, где-то экономить. Так у брата х в а т а л о наглости просить у меня в долг. Первое время даже давала. Пока не поняла, что эта игра в одни ворота, и никто и ничего мне возвращать не собирается. Все потом, до завтра. То, что я откажу Платону и не послушаю маму, поняла вот только сейчас, когда Руслан складывал кольцо. Он прав, мне нужно погасить ипотеку, хотя бы ее большую часть, иначе я платить буду все следующие тридцать лет. просите, тем более брать деньги у Руслана я не собиралась. Это моя недвижимость, значит и проблемы мои. Ну и пусть потом со мной не будут разговаривать. Переживу этот момент. г о т о в о торжественно произносит мужчина и встает передо мной на одно колено. к о л е ч к о как в л и т о е садится мне на пальчик, а я понимаю, что цене н е этого момента в моей жизни вряд ли будет. Фото, надо обязательно сделать фото на память. Руслан достает телефон и делает несколько снимков, на которых мы, как малые дети, кор ч и м р о ж и т с я и смеемся. Что ж, неприятный осадок после вечера стерся, хоть и не до конца. Зато я четко поняла, что теперь буду отстаивать свои границы. Руслан сразу же пересылает мне фото, а я понимаю, что распечатаю одно из них. И поставлю в красивую рамку на столе. Ну а что? Всем можно, а мне нет? Стол чей? Стол мой. Вот и буду там ставить все, что пожелаю. Ночью я спала крепко, хотя думала, что мысли и переживания затмят собой все сновидения. Я была тем человеком, который долго переваривал события и идеологии, думая над тем, как нужно было поступить и что необходимо было сказать. Утром, когда Руслан привез меня на работу, мне позвонила мама. в с ё делилось впечатлениями от вчерашнего дня. Дом Руслана, конечно, красивый. Я правда так и не поняла, чем он занимается. У него охранное агентство. Произнесла, включая компьютер и проверяя попутно кактус, который ц в е л и радовал глаз. Надо же, а ведь я сначала его недооценила. Кто ж знал, что именно такие растения мне подходят? Другие просто не приживаются. А про клуб, что его сестра говорила? Раздался голос в трубке телефона. И клуб у него еще. Подтвердила, понимая, что материальная сторона меня не трогала с самого начала знакомства. Я Руслана просто боялась, или лучше будет сказано, разумно опасалась. Вот. Т это да, воскликнула мама. Это же какие д е н ь ж и щ а Понятия не имею, ответила честно. Меня этот вопрос не интересовал. А вот ты зря. Нужно сразу узнать, сколько он зарабатывает. Не вижу в этом никакого смысла. Человека выбирают по другим критериям. Ну о чем ты говоришь? Воскликнула родительница. Если бы у твоего отца не было двух квартир и машины, что являлось редкостью на тот момент, я бы на него и не посмотрела. А так его папа заведовал фабрикой, мама была не последним человеком в поселке. Конечно же, я согласилась выйти за него замуж. Даже т е л е ф о н о от туха отнесла, чтобы убедиться еще раз, с кем именно я говорю. Знаешь, тихо произнесла. Я выбираю человека иначе. Мне работать надо. Позвоню потом. Ой, подожди, я по поводу квартиры. Я ее продавать буду через риэлтора. Ответила сразу же, хотя даже четкого понимания, как нужно поступить, не знала. Как продавать? Зачем? В шоке произнесла мама. Чтобы ипотеку погасить. Поняла, что сейчас может быть довольно долгий диалог, поэтому села за стол и сразу же загрузила почту, чтобы посмотреть на пять новых писем. А Руслан тебе на что? Это моя квартира и моя ипотека. Гасить я ее буду сама и так, как считаю нужным. Да ты хоть обрати бы подумала, прикрикнула мама. Каково ему на одну зарплату жить? Работы в городе тьма. Не согласилась. Арсений уже давно в школе учится, Степе уже пять лет. Давно пора отдать ребенка в садик и не с т р о и т ь из себя, мать насетку. ЛИДА, я тебя не узнаю. Ты как разговариваешь. Ты что несешь? Эту квартиру дарили мы, нам и решать, что с ней делать. А под о к у м е н т а м она целиком и полностью моя. Чувствую, как глаза наполняются слезами, как начинает т р я с т и с ь подбородок, поэтому даже зубы сжимаю как можно сильнее. Поэтому, мама, я распоряжаюсь своим имуществом так, как хочу, точно так же, как и распоряжался им брат. Она бросает трубку, не говоря мне больше ни слова. Я же с большим трудом выдыхаю и прикрываю глаза л и ш ь н а мгновение. Слезы как-то быстро высыхают, а сама я, словно собираюсь перед решающей битвой, просто так сдаваться я не собираюсь. Сразу же пишу Руслану, прошу его помочь с выбором риэлторского агентства, через которое можно продать квартиру. Он отвечает сразу же и просит дать ему время наподумать, но думает быстро. Через полчаса я уже звоню некой Дине, которая выслушивает меня. Обещает сегодня вечером подъехать на квартиру и там уже решить, за сколько продать мою недвижимость. Еще через час я получаю сообщение от Руслана. Ничего не бойся, я с тобой. И, пожалуй, это лучший стимул идти дальше. Работа проходит нервно, потому что мне периодически звонит брат, потом мама, к ним подключается отец. Но каждому я отправляю стандартное сообщение, которое предусмотрено программой. Извините, я сейчас не могу говорить. Перезвоните позже. Рабочий день быстро подходит к концу. И я бы осталась, как обычно это делала, чтобы завершить начатое, но сегодня встаю в ровно шесть з за стола и быстро выключаю компьютер. Почти сразу же в кабинет заглядывает Вадим. Кивает, показывая своим видом, что ждет меня. Вместе с молодым человеком мы едем к моему дому, куда потом обещает подъехать Руслан. Дина, с которой мы знакомимся у подъезда, рассказывает, за какую стоимость можно продать мою квартиру, уточняет этаж. А после мы все вместе поднимаемся ко мне, чтобы оценить скромный, но вполне приличный ремонт. У меня было без шика и богатства. Понимая, что поставить сумму выше за новую плитку, паркет или натяжной потолок не могу, но и цель у меня другая. Сразу же нахожу все документы, которые хранились у меня в отдельной папке. Посетовала на то, что недодумалась их забрать с собой. Женщина все подробно изучила и обрадовала меня тем, что квартира действительно моя, дарственная есть, так что никто на нее более претендовать не может. Как изобрать обратно? У вас очень хорошо оформлены документы, произнес Ладина. А я порадовалась тому, что тогда потратила уйму времени, чтобы сделать все по закону и так, чтобы потом никто и ничего у меня не отобрал. Как сердцем чувствовала, хотя на тот момент больше думала о потенциальном муже, который может подвести. Видимо, в тот период времени мне попадались не очень добросовестные личности, иначе свой порыв ничем охарактеризовать не могу. С другой стороны, как все сыграло только на руку. Договорившись, что завтра приеду в офис подписать договор по оказанию услуг, Дина делает фотографии, которые потом загрузит на сайты, просит меня потратить немного времени и самой разместить объявление на Авито. Фотографии и текст мне даже пришлют. Сильно напрягаться и не придется. Определившись с ценой, мы выходим из квартиры, чтобы нос к носу столкнуться с надоедливой соседкой. Честно, я уже никакого раздражения не испытываю, лишь глухую усталость от какого-то повышенного внимания к моей персоне. ЛИДА! Взмахивает руками женщина. Ты где пропадала? Переехала, произношу, поднимая хмурый взгляд в сторону тёти м а ш и А я с твоими родителями говорила. Я лишь развернулась и стала спускаться, даже не дослушав до конца. Как меня достали эти выпады в сторону моей личной жизни? Вот только соседку это нисколько не смущает. Она идёт следом и продолжает говорить. Я им все о тебе рассказала, чтобы знали, какую дочь воспитали. Если вы не закроете свой рот, слышу ушами свой собственный голос. Я вам дам пощечину, чтобы голова начала работать. Что? Кажется, опешили все. Больше, конечно, та, что не дает мне нормально съехать. Хватит лезть в мою жизнь! Никогда не думала, что у меня может быть такой стальной и твердый голос. В нем даже нотки угрозы слышались. Но самое главное, я вдруг поняла, что ударю. Даже остановилась и развернулась к тете Маше, которая сделала два шага назад. Ну знаешь ли, она говорит неожиданно тихо. Ты еще пожалеешь. Вот не хотела. Чего она там не хотела, мне все равно. Перекладываю папку с документами в другую руку и продолжаю спускаться. На улице прощаемся с Диной, которая говорит, что знает, кому предложит мою квартиру. Вид то нее такой, словно женщина подкладывает хорошую такую свинью, но не мне. Что ж, вероятно, так даже интересней получится, потому что покупатель должен быть со стальными нервами. И никак не молодой одинокой женщиной. Руслан Викторович, когда Вадим мне сообщил об угрозах тёти м а ш и я даже рассмеялся. Женщина явно пересмотрела мелодрам и строит из себя не пойми что. Но слова Вадима о том, что никогда не знаешь чего ожидать от таких людей меня насторожили. Никогда нельзя недооценивать противника. Можно получить удар в спину. Поэтому сказал Вадиму, чтобы страховал Лиду, когда я не рядом. Мало ли что. Бережёного н бог бережёт, как говорится. Пусть лучше я перестрахуюсь, чем Лидочка пострадает. В целом, если не считать этих инцидентов с соседкой и братом Лиды, жизнь стала налаживаться. Бизнес процветает, работники радуют. А дома ждет Таради, которой я всегда спешу, поскорее оказаться в своих четырех стенах, чтобы обнять и почувствовать неуловимый, только ей присущий цветочный аромат. Сегодня с работы спешу не домой, а по старому адресу Лиды. Риэлтор нашла покупателя. Я уже предварительно с ним пообщался. Надежный мужчина, бывший спортсмен, переезжает в наш город, чтобы обучать детей. Я сразу сказал, что район старый, но квартира уютная и с ремонтом. Игорь, так звали покупателя, уверил, что ему главное крыша над головой и чтобы рядом с работой. Плюс ему нравится, что вся мебель остается и в квартиру можно сразу переехать, так как ему уже надоело жить в отеле. Почему-то уверен, что договор мы подпишем сразу. А Лидочка скоро забудет про свое соседство как страшный сон. Игорюш найдет, как приструнить соседку. Да и дочерей у нее вроде нет. Так что не будет доставать парня с женитьбой. Вадим с Лидочкой подъехали наравне со мной, поздоровался с парнем, поблагодарил и отпустил его домой. Теперь Лида под моим присмотром. Когда машина Вадима скрылась за поворотом, прижал Лидочку к себе и поцеловал. Я скучал, признался. Я тоже. Улыбнулась моя красавица. А вот и Дина. В о двор въехала симпатичная небольшая красная машина и ловко припарковалась возле нас. Из нее выбрался настоящий громила и, как только поместился, непонятно. След за мужчиной вышла и риэлтор. Возле него смотрелась как дюймовочка. Ну что, пойдем смотреть квартиру? Спросила она после того, как мы все познакомились. Я как бы уже готов брать, но давайте, конечно, посмотрим, признался и г о р ь На лестничной клетке с недовольным лицом стояла тётя Маша. Явилась, не запылилась, фыркнула она. Кого это с собой притащила? Лидочка вжала голову в плечи, поджала губы, но промолчала. Я хотел что-то сказать, но не успел. Меня опередил Игорь. А кто это тут пищит? Гаркнул он своим баритоном. Даже я чуть плечами п о в е л от неожиданности. Что уж говорить о неприятной соседке. Ее как ветром сдуло. Адина решила еще ее добить. Сквозняк какой-то. Передернула о на п л е ч а м и Когда купите квартиру, надо будет поставить евроокна. Тетя Маша затаилась за дверью и закричала оттуда. У нас плохой район, контингент неблагонадежный, не надо здесь квартиру покупать. Ничего, я знаю, как разговаривать с людьми, сказал Игорь и, как в лучших боевиках, похрустил шеи. В квартиру Лиды мы ввалились, закрывая рты, чтобы не было слышно нашего смеха. Оглядевшись, Игорь специально для соседки прокричал. Беру! И мы опять чуть не расхохотались, услышав ее крик. О нет, только не это! Каждому по заслугам. И мне даже не жаль ее. Меньше будет лезть в чужую жизнь. У Игоря была наличка, так что мы прямо на месте оформили все документы. л и д а отдала ему ключи, и мы довольные друг другом расстались. в с е й д о к у м е н т а ц и й будет заниматься Дина. Так что мы были спокойны. Даже не верится, все так быстро и легко произошло, призналась ЛИДА, когда мы уже сидели в машине. Когда происходят события, которые должны быть, именно так все и бывает. Предлагаю заехать поужинать в ресторан и отметить это событие. Я за, но давай сначала зайдем в банк, кину деньги на счет, а то с такой суммой страшновато ходить. Конечно, как скажешь, милая. В банке была небольшая очередь, но работники принимали по талонам быстро, так что долго мы не ждали. Фух, теперь можно и праздновать! Выдохнула л и д а выходя от кассира. А я готовил еще небольшой сюрприз, но он ждет нас дома. Не хотел быть банальным и делать предложение в ресторане, хотя его я, конечно, уже сделал. н о кольцу еще не подарил, а мне хочется, чтобы все видели, что она занята, что она моя, и никто не смел бросать на Лидочку заинтересованных взглядов. Хотя смотреть, конечно, будут, ведь она прекрасна, но никаких поползновений, иначе я за себя не отвечаю. Сюрприз родился в моей голове случайно. Я долго думал, что же необычного сделать. Хотелось, чтобы это было красиво, романтично и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Решение пришло, когда случайно на ютубе увидел небольшой ролик прикол, когда две звезды играли пару влюбленных. Вот там предложение было юморное. Вместо обычного кольца была огромная коробка, где было много всяких вещей, связанных с кольцами. Решил сделать что-то такое же. Поэтому во время обеда съездил сначала в ювелирный, где купил аккуратное колечко. С размером меня спасли Егор с Варварой. Потом поехал в гипермаркет и набрал целую корзину с разными кольцами: луковые колечки, ананасы в кружках, браслеты, кольца, диск с песнями золотого кольца и еще много всякой дребедени. Также заехал в цветочный и купил огромный букет. розовых пионовидных роз и гелиевые шары с м е л ы м и надписями, а также взял у них лепестки роз. Дома лепестками роз выложил дорожку к камину и на журнальный столик положил красиво упакованную коробку, а шары поставил рядом вместе с букетом. Так что теперь я предвкушал реакцию Лиды, но сначала ресторан и вкусная еда, а потом. приятные эмоции и не менее приятное продолжение вечера. На сегодняшний вечер мы выбрали рыбный ресторан и с удовольствием съели п о с т е й к у сёмги с бэби картофелем и салатом из свежих овощей. Овечий сыр и свежий хлеб завершили вкусовое великолепие. Так как я был за рулем, пили мы вкусный лимонад, хотя я и предложил Лиди взять что-то другое. Десерт нас ждал дома. Я купил свежие круассаны с кремом маскарпоне и клубникой. Обещали, что это будет очень вкусно. Но когда уже сидели в машине и собирались ехать домой, мой телефон зазвонил, и я еще не видя, кто именно звонит, уже почувствовал, что вечер перестал быть т о м н ы м И не ошибся, звонила Алена. Руслан Викторович у нас ЧП. услышал ее испуганный голос, когда принял звонок. Что случилось? строго спросил внутренне, уже прощаясь с прелестным вечером. У нас сработала пожарная сигнализация, людей пришлось эвакуировать. А сегодня было выступление группы, которую все ждали. Теперь на улице фанаты сходят с ума. Я жду пожарных. Артисты не знают, что им делать. Может, это ложная тревога и не надо было ничего делать. Так, во-первых, успокойся. Ты все правильно сделала. Держись, скоро буду. Проблемы? Тихо уточнила Лидочка. Угу, но нет ничего, с чем бы нельзя было справиться. Прорвемся. Ты со мной или домой тебя отвезти? Конечно, с тобой. Выдохнул. Все же сюрприз хотелось сделать самому. Выступала у нас в клубе сегодня группа брата Варвары, так что мы с Анри быстро договорились, что простой м ы и м оплатим, и если все нормально будет, они выступят завтра. Фанатов тоже успокоили, предупредил, что если вдруг концерт придется отменить, то все деньги мы вернем, а пока разогнал всех по домам. Лидочка была рядом, пока я ждал пожарных. Потом смотрели, где сработала сигнализация, и нашли место поджога. Мне повезло, что пожарную безопасность я соблюдаю по-настоящему, а не только на бумагах. Отделались испугом и некрасивым разводом на потолке. Алена уже пробила по камерам, кто устроил поджог. Это оказался Рубен. Ничему его жизнь не учит. Однако. Теперь отмазаться у него не получится. А если опять улизнет от правоохранительных органов, то мы с пацанами поговорим с ним по-другому. Возвращались мы домой усталые, но я предвкушал реакцию Лидочки. Главное, чтобы она не уснула раньше времени, а то вот сидит на соседнем кресле и почти засыпает. Столько эмоций за день и, к сожалению, не только приятных. Не на роком пощупал коробочку с кольцом, к о т о р а я весь день л е ж а л а в кармане пиджака, не потерял, а то в таком дурдоме вполне мог. Припарковавшись во дворе, вышел из машины и открыл дверь для Лиды. Протянул ей руку, а вторую спрятал за спину и скрестил пальцы, хоть бы ей понравилось.